Глава восемнадцатая «Согласен, надо», — ответил Илья, сглотнув слюну. Когда он повернулся на голос, то не ожидал так близко рядом с собой увидеть Олю, поэтому растерялся. «Куда пойдем? Давай подальше отсюда. Видишь, много глаз на нас смотрят». Илья огляделся. Действительно, сзади стоял красивый мужчина в белом халате и угрюмо сверлил его зелеными искрами пока фельдшер скорой помощи не окликнула врача, он не отводил взгляда от оли и ее собеседника приехали нахмурился илья оли есть возлюбленный так уставился будто сейчас расстреляет от этой мысли приподнятое настроение сразу испарилось будто его и не было Анна крылечке лучилась любопытством варя Она вытягивала шею, поворачивалась то одним боком, то другим, стараясь расслышать, о чём говорят Оля и Илья. Несмотря на солнечный, искрящийся теплом летний день, атмосфера была предгрозовая. Казалось, ещё чуть-чуть, и засверкают молнии, и раздастся раскат грома. Мишка, заметив напряжение, Одним большим шагом слетел с крыльца и бросился помогать фельдшеру скорой доставать каталку с Галиной Семеновной. «Что встал, петух?» – зашипел он на Олега Борисовича. «Выполнить свою работу не собираешься?» Олина мама спала. Илья видел, как Мишка обрадовался и немного успокоился сам. Неизвестно еще, какая реакция будет у бедной женщины, когда она увидит его. «Не дай бог, станет хуже!» Тогда ему точно придётся несладко. Хирург тоже очнулся, отвёл взгляд и занялся делом. Оля осторожно коснулась локтя Ильи и пошла вперёд. Он устремился за ней. Какое-то время шли молча, потом он осмелился спросить: "Мы куда? Мы можем посидеть на скамейке в больничной аллее, но боюсь, нам помешают. Пойдём в парк к фонтану, там более уединённое местечко". Оля, не останавливаясь и не оглядываясь, шагала перед Ильёй. Он смотрел на её рыжий затылок, и куча вопросов роилась в голове. Хотелось узнать обо всём, но Илья понимал, что сразу это не получится. Первый разговор не должен превратиться в разборку. Буду с ней во всём соглашаться, а там посмотрим по ситуации. Решил он и, довольный собой, приободрился. Наконец Оля нашла нужную скамейку и села, похлопала ладонью по сиденью. Илья осторожно опустился рядом, но девушка резко повернулась и так посмотрела на него, что он отодвинулся подальше. Теперь они сидели по разным краям скамейки, боясь смотреть друг на друга, и никто первым не решался начать разговор. Илья уставился на песчаную дорожку, по которой полз муравей, нагруженный соломинкой. Вот лесной труженик притормозил у макасин Оли, положил свой груз и стал карабкаться на подошву. Муравья заметила и Оля. Она вздрогнула и с омерзением откинула его подальше от своих ног. Илья удивленно встрепенулся, хотел даже защитить невинное насекомое, а потом вспомнил. Мороз пробежал по коже». Как много он не знает о чувствах бывшей возлюбленной. Что ты здесь делаешь? Как ты оказалась в этом глухом уголке России?» Оба вопроса прозвучали одновременно. Они переглянулись. Илья робко улыбнулся, пытаясь разрядить обстановку. Однако Оля сурово хмыкнула, и синие глаза, засиявшие было огнем, погасли. Илья искоса посмотрел на Олю. В этой уверенной в себе красивой женщине он не узнавал прежнюю девчонку с растерянным взглядом, которая носила очки и краснела только от случайного прикосновения пальцев. Оля изменилась. Вернее, жестокая жизнь избавила его любимую от иллюзий, сформировала в душе стальной стержень, помогавший не сгибаться под ветрами судьбы и выдерживать все ее неожиданные повороты. Илья с горечью признался себе, что его потери были значительно меньше. Да, он поссорился с родителями. Да, не стал поступать в медицинский вуз. Да, выбрал профессию юриста, чтобы доказать всем и прежде всего себе, что он способен найти преступника и осудить его по закону. Но пока ничего не сделал, только собирался. Его родные живы и здоровы. Он встречается с друзьями, ездит на рыбалку, его ждёт тёплое местечко в той юридической консультации, где он служил после школы курьером. А у Оли он хотел спросить о том, куда исчезла Олина бабушка, но боялся. Мечтал узнать, почему мама в таком плачевном состоянии и тоже боялся. А как сама Оля решилась родить ребёнка, не имея твёрдой почвы под ногами? Эти вопросы терзали его сердце, но уверенность куда-то исчезла. Эти вопросы терзали его сердце, но уверенность куда-то исчезла. Остался только страх неосторожным словом растревожить Олюну душу, заставить заново пережить трагедию. «Илья, мне трудно об этом говорить», — начала Оля, опустив глаза вниз. «Но наши пути давно разошлись». Тот проклятый день, она помолчала, собираясь с духом, поставил крест на наших отношениях и планах. Оля сжала кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Ее губы дрожали, но глаза оставались сухими. Сердце Ильи бешено забилось. Пан Эли пропал. «Что ты этими словами хочешь сказать?» «Ничего особенного. Я прошу тебя, уезжай. Не береги старые раны. Они только затянулись». Но зачем уезжать?» Мы хотели поговорить. Ты, возможно, и хотел, но я планировала сказать только это. Как отрезала Оля и встала. «Прости, но ты сбежал от трудностей еще тогда. Зачем возвращаться к старому?» Оля широко зашагала по дорожке, так и не разжав кулаки. Илья посмотрел ей вслед и вдруг понял, сколько внутренней силы понадобилось любимой, чтобы встретиться с ним через столько лет». Он сорвался с места и в два прыжка догнал девушку. Потянул ее за локоть и развернул лицом к себе. Теперь они стояли так близко, что Илья видел синюю жилку, вьющуюся на виске Оли, и испарину на лбу, и дрожащие губы. Он даже протянул руку, чтобы коснуться и погладить ее по щеке, успокоить, сказать этим жестом, что он здесь, рядом. И теперь никому не даст ее в обиду, но поймал метущийся взгляд, и ладонь повисла в воздухе. Всё не так!» – горячо начал он. «Ты о чем сейчас говоришь? Как я не хотел бороться с трудностями? Откуда ты взяла эту бредовую мысль?» Илья снова потянул Олю за локоть и подвел к скамейке. Она не сопротивлялась. Тогда он положил руки ей на плечи, надавил и заставил сесть, а сам плюхнулся рядом. Потом вспомнил о реакции девушки и отодвинулся. «Почему бредовую? Я говорю о фактах». «Это твоя правда. А разве не ты исчезла без следа, бросила меня на краю пропасти? Я чуть с ума не сошел, не зная, куда ты пропала». Оля удивленно подняла глаза на него, и в этом взгляде было что-то родное, знакомое, из далекого прошлого. Илья не сдержался и схватил девушку за руку. Она вскочила, испуганно выдернула ладонь и даже вытерла ее бриджи, в которых была. Илья растерялся и посмотрел на свои пальцы. «Грязи нет, сухие. Неужели я так тебе противен?» – прошептал он. «Прости, это рефлекторная реакция», – смутилась Оля. «Пожалуйста, не трогай меня. Мне это неприятно». Вызывает дерьмовые воспоминания. Илья хотел задать вопрос мягко, ни на что не намекая, а получилось неуклюже и грубо. Оля опять покосилась на него и помрачнела. Выражение прошлого исчезло с ее лица, будто никогда и не появлялось. — Не твое дело, — резко ответила она. — Вот ты поговорили, — расстроенно пробурчал в сторону Илья. — А что ты от меня хочешь? — вскинулась девушка. — Ты мне сейчас никто, и звать тебя никак. Появился из небытия, как черт из коробочки — Опять наворотил дел, и претензии предъявляешь. «Куда я исчезла? Я жила в родном городе еще два года после того случая. Как дура первое время ходила к тебе домой, звонила, спрашивала, куда ты пропал, но все отвечали, что вы переехали. Антон Николаевич запретил мне с тобой общаться, но я его не послушала. Как только выписалась из больницы... «Сразу набрала твой номер, но он был недоступен». Оля вскочила со скамейки и встала, подбоченившись перед растерянным Ильей. Не женщина, а медуза-горгона с пылающей головой. Солнечные лучи проходили сквозь сетку пышных волос и нимбом распределялись вокруг. Илья снизу вверх в упор смотрел на Олю, и у него было ощущение, будто его огрели сковородкой по голове. Он отключился и теперь летит в потоке света в рай. А может быть, в ад.